Глава, 9. Персидские мотивы. 7 сентября Есенин прибывает в Баку и останавливается на пятом этаже гостиницы «Новая Европа». Вардин тут же отправляет телеграмму своему знакомому в Тифлис «Встречай, еду с гостем». В Баку Есенин становится участником неприятного и немного загадочного инцидента. Столкновение с Блюмкиным. Практически во всех биографических книгах о Есенине вы прочтете эпизод, как по приезде в Баку у него случился конфликт с Яковом Блюмкиным. Если же вы откроете книги об убийстве Есенина, то в них вам и подавно расскажут, как на него было совершено дерзкое покушение, организованное органами ОГПУ. Вот как данный эпизод описывал в своей работе Эдуард Хлысталов. Здесь Блюмкин поднял пистолет на Сергея Есенина. Это было наиболее реальное покушение на жизнь поэта. Его еле успокоили. Есенин знал, что Блюмкин сходят с рук любые преступления. Также данную ссору можно увидеть в сериале «Есенин». В кадре уже охмелевший Блюмкин Куценко предлагает Есенину помянуть расстрелянного Алексея Ганина. На самом деле Алексей Ганин будет расстрелян только в марте 1925 года. Безруковский Есенин начинает оскорблять чекиста, называет мразью и обвиняет в трусости. Блюмкин просит Есенина замолчать и не доводить до конфликта, но поэт не успокаивается и продолжает брониться. Разозленный Блюмкин вскакивает, держа в руке пистолет, взводит курок и наводит дуло Есенину в голову. Присутствовавшая при этом девушка Блюмкина успевает отдернуть руку, и пуля проходит в сантиметрах от головы поэта, который даже не моргнул. Разумеется, показанная драма с выстрелом в сериале – полная выдумка. Как и слова Хлысталова о том, что это было наиболее реальное покушение, и что Блюмкина еле успокоили. А вот как все было на самом деле. О том, что случилось, нам известно из единственного, я повторюсь, единственного первоисточника, воспоминаний Николая Вержбицкого. Он писал, «Будучи в Баку, Есенин в гостинице «Новая Европа» встретил своего московского знакомого Ильина, назначенного военным инспектором в Закавказье. Сперва их встречи протекали вполне миролюбиво, Но вдруг инспектор начал бешено ревновать поэта к своей жене. Дошло до того, что он стал угрожать револьвером. Сам Вержбицкий не присутствовал при этой стычке. Об этом происшествии мне потом рассказывал художник Соколов. Получается, что эта история известна нам только в виде пересказа третьего лица. Странно и то, что в воспоминаниях упоминается некий Ильин, но не Блюмкин. Нам известны все псевдонимы Блюмкина. но Ильин никогда и нигде не фигурировал. Жена его в этот момент находилась в Москве. Да и военных инспекторов в Закавказье в то время было много. Поэтому вполне вероятно, что это был не Блюмкин, а кто-то другой. Однако поведенческие паттерны Ильина вполне подходят под психологический портрет Блюмкина. И я могу допустить, что это был именно он, а фамилию Вержбицкий просто перепутал. Воспоминания Вержбицкого были раскритикованы еще в советское время. и некоторые исследователи доказали, что он сочинил немало фактов ради того, чтобы красиво выглядеть в воспоминаниях рядом с Есениным. Ему хотелось быть единственным другом, с которым Есенин был на Кавказе. Так, например, достоверно известно, что он выдумал встречу Есенина и Маяковского в Тифлисе, на которой якобы сам и присутствовал. Уж очень ему хотелось оставить о себе память, как о единственном человеке, кто ходил в баню с двумя великими поэтами. поэтому об инциденте с Блюмкиным можно говорить только в сугубо предположительном контексте. Многие историки вовсе ставят данную встречу под сомнение, так как Блюмкин в 1924 году руководил подавлением антисоветского восстания, а также занимался укреплением границ с Турцией и Персией. У него были более серьезные занятия, чем дружеские пьянки в отеле. Поэтому наиболее вероятная версия, что это был не он. Если бы Хлысталов был честным исследователем, а не мелким охотником за сенсациями, то он бы сообщил читателям, что личность Блюмкина в данной истории документально не подтверждается. Примечательно, что в своей статье он не процитировал воспоминания Вержбицкого, а описал ситуацию своими словами, повысив градус конфликта до покушения. Именно этот эпизод в статье Хлысталова положит начало целой истерике под названием «Блюмкин. Убийца Есенина». Все последующие авторы бездумно переписывали Хлысталова и добавляли в эту историю что-то от себя, дабы инцидент выглядел настоящим триллером. Так родилась версия, что угроза пистолетом была политическим актом покушения на великого поэта, в которой Блюмкин играл роль исполнителя, а заказчиком выступал Лев Троцкий. Бред, конечно, но сенсация есть, книга в продажу поступила, автор заработал. А авторов этих было. Давайте предположим, что инцидент с пистолетом действительно имел место, и оппонентом Есенина действительно был Блюмкин. Однако многие исследователи опускают важнейшие детали, которые способны опровергнуть миф о кровавом покушении чекистов. В первую очередь необходимо рассказать, что Блюмкин был близким товарищем Есенина еще с 1918 года и являлся одним из учредителей Ассоциации вольнодумцев. Что связывало двух этих людей? Сложно сказать точно, но во многом они были похожи. Как и Есенин, Блюмкин был истероидом, любил опатировать публику и привлекать к себе внимание, а в то время были популярны. Так он и сблизился с компанией хулиганских поэтов. «Блюмкин был лириком, любил стишки, любил свою и чужую славу. Как же не прилепиться к нам, состоявшим тогда у нее в избранниках», вспоминал Анатолий Мариенгов. «Видимо, эти бессознательные черты поиска славы позволили Есенину и Блюмкину увидеть друг в друге своего человека. Они много времени проводили вместе». Выпивали в кабаках и поддерживали друг друга в трудные минуты. В октябре 1920-го Блюмкин и вовсе поручился за Есенина, когда тот по чистой случайности оказался в тюрьме ВЧК. На самом деле в ВЧК поступил донос на Рубена Кусикова, который обвинялся в контрреволюции. За квартирой Кусиковых установили наблюдение и арестовывали всех, кто приходил. Арестовали и Есенина, который пришел к Александру Кусикову. Однако впоследствии донос не подтвердился – и все обвинения были сняты. Блюмкин часто гостил у Есенина и Мариенгофа на Богословском и был для них Яшенькой. А когда скандальные выступления имажинистов доходили до милицейских разборок, авторитет Блюмкина решал эту проблему. Матвей Ройзман вспоминал. Переволновавшись на вечере, я опустился в глубокое кресло, прислонился к спинке и закрыл глаза. Я слышал, как обсуждали выступление Маяковского и речь Есенина. Вдруг до меня донеслись четкие слова «Граждане Имаженисты, Я открыл глаза и увидел командира милиции с двумя шпалами в петлицах, который, вежливо отдавая приветствие, предлагал нам всем последовать за ним в отделение. Неожиданно из угла комнаты раздался внушительный бас «Я Блюмкин. Доложите вашему начальнику, что я не считаю нужным приглашать имажинистов в отделение». Командир удалился, а мы стали обсуждать создавшееся положение. Нас удивило, почему нужно идти и имажинистам, а не всем участникам вечера. Но командир вскоре явился и, взяв под козырек, доложил Блюмкину, что такой-то товарищ оставляет все на его усмотрение. Благодаря Блюмкину вместо милиции имажинисты отправились в стойло отмечать очередной удавшийся вечер. Будучи другом для Есенина и защитником имажинистов, как его называл Ройзман, нужно понимать, что Блюмкин все же не был поэтом по профессии. Это был политический деятель и сотрудник ЧК, нашедший пристанище среди творческой интеллигенции. Вполне возможно, что дружба с имажинистами была частью его работы, ведь именно в литературных кругах того времени курсировали все сплетни и слухи, которые через осведомители истекались наверх. Если Блюмкин и вел агентурную деятельность, то спустя сто лет мы видим, что никаких последствий она не имела. Практически у всех друзей Блюмкин вызывал и страх и уважение одновременно. На него неоднократно совершались покушения, и Мариингофф вспоминал, как они с Есениным провожали его до дома. Мы почти каждую ночь его провожали, более или менее рискуя своими шкурами. Ведь среди пылких бомбошвырятелей мог найтись и такой энтузиаст этого дела, которому было бы в высшей степени наплевать на всех подопечных российского Аполлона. Слева обычно шел я, справа Есенин, посередке Блюмкин, крепко-прикрепко державший нас под руки. Напрасно многие исследователи пытаются сделать из Есенина наивного мальчишку, который не замечал вокруг себя чекистов. Он прекрасно знал, кто такой Блюмкин и чем тот занимается, но относился к этому спокойно. В те годы Блюмкин был очень знаменит и всюду бахвалился своими подвигами. Особенную популярность он получил после убийства немецкого посла Мирбаха. Ради него Есенин готов был рисковать жизнью, провожая домой. Владислав Ходосевич вспоминал один из вечеров, на который Есенин пришел с Блюмкиным. «Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть и простодушно предложил поэтессе, «А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою». Блюмкин был весьма неспокойный и даже неуравновешенной личностью. хоть мы и привыкли представлять его 40-летним мужиком, образ которого показан во всех фильмах. В реальности это был 20-летний пацан, видимо, психологически не справлявшийся со своей славой. Имея власть, он воображал, что крепко держит в руках чужие жизни и способен влиять на людские судьбы. Он любил рассказывать о себе небылицы, которые добавляли ему популярности. Молодой дерзкий, полный фанаберии и чувства собственного превосходства, он отличался весьма специфическим и нездоровым юмором. Современники вспоминали, что Яков мог в шутку подписывать расстрельные списки, вписывая в подлинный бланк фамилию того или иного друга. У многих такие повадки вызывали настоящий ужас, но Яша закатывался со смеху. И здесь мы подошли, пожалуй, к самому важному. Одно из характерных черт Блюмкина была угроза пистолетом. Анатолий Мариенгов вспоминал: Как-то в кафе поэтов молодой имейрхольдовский артист Игорь Ильинский. вытер старой плюшевой портьерой свои запылившиеся полуботинки с заплатками над обоими мизинцами. «Хам!» – заорал Блюмкин, и, мгновенно вытащив из кармана здоровенный Браунинг, направил его черное дуло на задрожавшего артиста. «Молись, хам, если веруешь!» Все, конечно, знали, что Блюмкин героически прикончил немецкого графа. Что ж ему стоит разрядить свой Браунинг, заскучавший от безделья, в какого-то мейерхольдовского актеришку? Неудивительно, что Ильинский стал белым, как потолок в комнате, недавно отремонтированной. К счастью, мы с Есениным оказались поблизости. — Ты что, опупел, Яшка? — Болван! И Есенин повис на его поднятой руке. — При социалистической революции хамов надо убивать! — сказал Блюмкин, обрызгивая нас слюнями. — Иначе ничего не выйдет! Революция погибнет! Романтик! Таких тогда было немало. Есенин отобрал у него браунинг. «Пусть твоя пушка успокоится у меня в кармане». «Отдай, Сережа, отдай!» — взмолился романтик. «Я без револьвера, как без сердца!» Этот эпизод вспоминал и Матвей Ройзман. Я, дежурный по клубу, пригласил Блюмкина в комнату президиума и сказал, что такие инциденты отучат публику от посещения нашего кафе. «Понимаете, Ройзман, я не выношу хамов. Но ладно, согласен. Пушки здесь вынимать не буду». Об этой же излюбленной манере Якова вспоминали и люди иного круга. Надежда Мандельштам, жена поэта, хорошо знавшая Блюмкина, вспоминала. При встречах в публичных местах Блюмкин неизменно потрясал револьвером. Неоднократно Блюмкин угрожал револьвером Иосипу Мандельштаму, причем так часто, что тот уже перестал его бояться. Из воспоминаний Надежды Мандельштам. Осип Мандельштам утверждал, что Блюмкин и не собирался его убивать. Ведь нападений было несколько, но он всегда позволял присутствующим разоружить себя. А в Киеве сам спрятал револьвер. Выхватывая револьвер, беснуясь и крича, как одержимый, Блюнкин отдавал дань своему темпераменту и любви к внешним эффектам. Он был по природе террористом неудержимо буйного стиля, выработавшегося у нас в стране еще до революции. Что в компании Есенина, что с другими? мы видим демонстративную модель поведения у Блюмкина. Это его шаблонная реакция при любом конфликте. Эти угрозы никогда ни к чему не приводили, потому что были частью спектакля, который Блюмкин постоянно разыгрывал. Он знал, что находящиеся рядом тут же выхватят пистолет, а сам он и не собирался стрелять. Видимо, он страдал неким комплексом неполноценности и компенсировал его с помощью тряски оружием направо и налево. У него была власть, и он всячески этим пользовался при любой удобной ситуации. Все эти особенности поведения Блюмкина доказывают, что если инцидент в Баку и имел место, то точно не являлся никаким организованным политическим актом покушения на поэта, а всего лишь очередной стереотипной реакции Блюмкина, которую Есенин неоднократно наблюдал ранее. Видимо, друзья выпили, Есенин что-то сказал, а так как Блюмкин привык махать револьвером, то и в этот раз не заставил себя ждать. Тем более они были хорошими приятелями, и произошло это в гостинице, на публике. Как сюда вписывается сцена с покушением, непонятно. Конфликт, если и имел место, то был личностным. Ну повздорили мужики после выпитого с кем не бывает. Здесь скорее надо задать вопрос тем авторам, кто исписывал сотни страниц, пытаясь рассказать читателям о коварном Блюмкине, который по заданию Троцкого охотился за Есениным в желании пристрелить его. Что уж говорить, Блюмкину даже приписывают последнее стихотворение Есенина. Воспоминание Вержбицкого единственное, я еще раз повторюсь, единственное упоминание конфликтной ситуации между возможным Блюмкиным и Есениным. Иных источников нет. Да и Вершбицкий описал его со слов свидетеля, поэтому и его слова надо делить на 25. Есенин увидит Ильина в кавычках еще раз спустя несколько дней, После этого они никогда больше не виделись и не общались. Поэтому, когда вы читаете в статьях и книгах множество подробностей о Блюмкине, как о преследователе и убийце Есенина, вы должны знать, что перед вами откровенная ложь. Тифлис Баку Если верить тем же мемуарам Вершбицкого, то Есенин не на шутку пугается этой ситуацией. Пусть Блюмкин и друг... но это первый случай в жизни, когда на него направляют пистолет. У любого душа ушла бы в пятки. После этой ссоры на следующий день Есенин и Вардин покидают Баку и отправляются поездом в Тифлис. В Тифлисе Есенин пробудет неполных две недели. Но эти дни будут насыщены до предела. Творческие вечера, знакомство с местными поэтами и кабацкие приключения – все это ждет его в Тифлисе. Смена обстановки идет Есенину на пользу. К нему впервые приходит не только творческое вдохновение, но и эмоциональное. Кавказ начинает медленный процесс внутреннего оздоровления и переосознания ценностей. Есенин начинает задумываться над будущими планами. Он хочет покончить с кабацким прошлым и начать новую жизнь. В нем теплится это желание, о котором он чуть позже напишет друзьям на родину. Красоты Кавказа вдохновляют его и на новое творчество. К нему возвращаются стихи. Много стихов. Окружающая природа и люди действуют на поэта чудодейственно. В этих краях искали вдохновения Пушкин и Лермонтов. Совсем рукой подать до Персии, где оборвалась жизнь великого Грибоедова. Теперь и он, наконец-то, добрался до этих мест. Плененный красотой и могуществом Кавказа, Есенин вспоминает всех ушедших и ныне живущих поэтов. Вдохновленный этими мыслями, он пишет стихотворения на Кавказе. Из древле русский наш Парнас тянуло к незнакомым странам, и больше всех лишь ты, Кавказ, звенел загадочным туманом. Каждому из поэтов он посвятит страфу, отдаст дань уважения Пушкину, Лермонтову, Грибоедову. И Грибоедов здесь зарыт, как наша дань персидской хмари, в подножии большой горы он спит под плач зурны и тари. но не забудет и нынешних, Маяковского, Клюева и тех недостойных, кто захватил его любимую поэзию. Других уж нечего считать, они под хладным солнцем зреют, бумаги даже замарать и то, как надо, не умеют. В конце он просит Кавказ научить его новой поэзии, которая подарит ему надежду на новую жизнь. чтобы воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмой Забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой. Тифлисская газета «Заря Востока» в эти же дни напечатает стих. А сам Есенин в сопровождении Вардина возвращается в Баку. Петр Чагин познакомился с Есениным еще в начале 1924 года. Он не раз приглашал его посетить Баку. На вопрос Есенина о Персию покажете?» Чагин обещал показать и Персию, и даже Индию. Шли месяцы, но Есенин не приезжал. «Я уж отчаялся ждать Есенина в Баку», — вспоминает Петр Чагин. «Но вот 20 сентября, приехав вечером в редакцию, вижу на столе у себя записку «Товарищ Чагин, я приехал, заходил к вам, но вас не застал». Остановился в отеле «Новая Европа» номер 59. Позвоните директору отеля и передайте, когда вас можно видеть. Сергей Есенин. 20 сентября 24 -го года. В тот же час Есенин был у меня. Отдав короткую дань излиянию дружеских чувств, я пожурил Есенина за то, что он так поздно приехал. Ведь 20 сентября – священный для бакинцев День памяти 26 комиссаров. И если бы приехал дня на два раньше, он мог бы дать в юбилейный номер стихи. Есенин еще в Москве признавался мне, что тема гибели 26 комиссаров волнует его. Быстро договорились поправить дело и поместить есенинские стихи по горячему следу в ближайшем номере газеты. Но их еще нет в природе. Как же быть? Я вооружил Есенина материалами о 26 бакинских комиссарах. Недостатка в них в Баку не было. Так, например, номер бакинского рабочего к предшествующей годовщине с такого рода материалами был выпущен на 28 полосах. Есенин жадно набрасывается на эти материалы и запирается в моем редакторском кабинете. Приехав на утро, Чагин становится свидетелем величайшего поэтического мастерства. Есенин лежит на диване полусонный, а на столе уже готовый стих баллада 26. Баллада будет напечатана в ближайшем номере газеты «Бакинский рабочий». В эти дни Есенина в гостинице навещает и Виктор Мануилов. Они не виделись три года. Как и многие, кто не узнал Есенина после возвращения из Европы, Мануилов тоже замечает перемены во внешности друга. Уже тогда я заметил, что в этой еще не угасшей почти звериной силе и ловкости появилась какая-то нервность, усталость. Внешне Есенин переменился еще больше, чем внутренне. Скука во взгляде и легкие подергивания горькой улыбки напомнили мне, что Москва-Кабацкая позади, что сейчас он убежал от нее. Но все же Есенин весел в эти дни. По крайней мере, он кажется жизнерадостным. Красоты Востока потихоньку успокаивают его израненную душу. Он переполнен самыми восторженными ожиданиями. Ему не терпится послушать о многовековой восточной мудрости и проникнуться поэзией Амара Хайяма. Вместе с Мануйловым они много гуляют по старинным кварталам Баку, где еще сохранился уникальный колорит. Есенин жадно расспрашивает друга об исламе, о шиитах и сунитах. Виктор Мануйлов Мы заглядывали в так называемые растворы, лавки, в которых крашенные хной рыжебородые персы торговали коврами и шелками. Наконец мы зашли к одному старику, известному любителю и знатоку старинных персидских миниатюр и рукописных книг. Он любезно принял русского поэта, угощал нас крепким чаем, заваренным каким-то особым способом, и по просьбе Есенина читал нам на языке фарси стихи Фердауси и Саади. Уже под вечер мимо лавки прошел звеня бубенцами караван из Шимахи или Кубы, заметно похолодало и наступило время закрывать лавку, а мы все сидели и рассматривали удивительные миниатюры, украшавшие старинную рукопись Шахнаме. В течение недели каждый день стихи Есенина печатаются в бакинском рабочем. Нередко в коридорах редакции можно увидеть и его самого. Здесь он подолгу спорит с редакторами, доказывая им, что достоин больших гонораров. «Теперь так никто не пишет, а Пушкин умер давно», высокопарно заявляет Есенин, и редакция вынуждена идти на уступки. Здесь же его не обходит стороной и надоедливая пролетарская критика. Виктор Мануйлов. «Когда я пришел, Есенин был уже там. Какой-то рабкор бронил его за то, что он не признает Демьяна Бедного». Есенин отругивался. Здесь же в «Бакинском рабочем» Есенин читает свои стихи. В комнате редакции собирается много народу. Слушатели сидят на стульях, столах, на подоконниках и в дверных проемах. А Есенин, — вспоминал Мануилов, — ни на кого не глядя, облокотившись на редакционный стол, совсем тихо в полголоса читал свои недавно написанные стихи. Раньше я никогда не слышал, чтобы он читал так, замкнувшись в себе, как бы только для себя. Мануилов чувствует, как Есенину морально тяжело. Он читает посвящение Ширяевцу, и этой грусти теперь не рассыпать. Читает мучительно и надрывно, желая донести до собравшихся всю ту боль, которую он переживает. «В комнате стояла настороженная тишина», — продолжает Мануилов. Никто бы не решился прервать Есенина каким-нибудь вопросом. Конечно, никто по окончании чтения не аплодировал. Мы не понимали причины глубокой депрессии Есенина, но все чувствовали, как ему трудно. в каком он состоянии. Из этих воспоминаний мы понимаем, что Есенин хоть и старается казаться веселым, но в глубине его чувств все совсем не радостно. Он переживает драму, непонятную ни Мануйлову, никому другому. Чтобы как-то разбавить обстановку, бакинские приятели зовут Есенина покататься на парусной лодке и поглядеть на вечерний Баку с моря. Есенин всячески отказывается. Виктор Мануилов, оказавшись рядом, Запишет этот момент в своих воспоминаниях. К нашему огорчению участвовать в прогулке на парусной лодке Есенин наотрез отказался. «Я воды боюсь», — сказал он. «Мне цыганка говорила, чтобы луны и воды боялся. Я страшной смертью умру». И Есенин показал мне свою левую руку, на которой я увидел глубокую прямую и чистую линию Солнца, перерезанную у кисти линии Сатурна. Я стал уверять, что море сегодня спокойное, но все напрасно. Однако позднее я узнал, что однажды с группой сотрудников бакинского рабочего Есенин все же выходил в море на паруснике, носившем курьезное название «Айда Пушкин, айда молодец». В те оживленные минуты вечерней радости никто не мог знать, что слова цыганки окажутся пророческими. Через год Сергей Есенин уйдет из жизни той самой страшной смертью. Но самой страшной и мучительной будет не смерть, а дорога к ней. Окопы литературной войны. В Москве тем временем бушуют настоящие страсти. Полным ходом гремит литературная война между разными группами. Агрессивные и жестко свою линию гнут на постовцы. Они требуют революцию в искусстве и стремятся избавить советскую литературу от вредного влияния попутчиков и классиков Золотого века. Классическая литература признается опасной, так как смотрит на читателя глазами дворянина и угнетателя. По мнению напостовцев, новая советская литература должна навсегда освободиться от оков дворянского прошлого и в области идеологии, и в области формы. В связи с этим, к лету 1924 года у напостовцев обостряются разногласия с главным редактором Красной Нови, Александром Воронским, который придерживается противоположной точки зрения. Эти разногласия проявляются в виде взаимных обвинительных статей, которые редакторы пишут друг на друга. Александр Воронский поддерживает попутчиков, и уверенно признает наследие классики. В своих работах он уверяет, что классический опыт необходимо применять в современной литературе. «Мы глубоко убеждены, — пишет Воронский, — что основной формой нового искусства, искусства наших дней, остается реализм, то есть та форма, которой с таким неподражаемым и непревзойденным мастерством пользовались классики буржуазно-помещичьей литературы. Заметим здесь, что реализм в целом как нельзя лучше совпадает с духом диалектического материализма Маркса Энгельса. К чему же спрашиваются все эти разговоры о том, чтобы окончательно освободиться от формы прошлого? Борьба Воронского за наследие классической формы – это борьба за таких творцов, как Сергей Есенин. Многие из попутчиков уже доказали миру влияние и силу советской власти. Но на постовцам этого мало. Всем, кто хоть на миллиметр думает иначе, Дверь в советскую литературу должна быть закрыта, потому что они не смотрят глазами коммуниста, ибо этих глаз у них нет. Стало быть, объективная правда эпохи для них закрыта», – писал Иларион Вардин. На страницах своего журнала напостовцы категорично призывали «Мы будем бороться с теми Маниловыми, которые из гнилых ниток словесного творчества попутчиков, искажающих нашу революцию и клевещущих на нее». стараются построить эстетический мостик между прошлым и настоящим. В ходе разногласий на постовце обвиняют Воронского в недооценке пролетарских писателей и потворстве попутчикам, врагам революции, которым он радушно открывает двери в своей Красной Нове. Между тем, Красная Новь становится основным журналом, где публикуется Есенин. С осени 1923 года они с Воронским в хороших отношениях. Есенин, будучи попутчиком, почти на главных позициях у Воронского. Именно в его «Красной нове» будет опубликовано более 40 есенинских произведений. Против Воронского выступает и журнал «Октябрь», тот самый, куда Есенин отдал свою песнь о Великом походе. Всей группой октябристы стремятся отстранить Воронского от редактирования «Красной нове». Сам того не понимая, но пагубную роль в этом сыграет и Есенин. Более подробно об этом записала Бениславская. «Только я приехала из Крыма 22 сентября 1924 года, как Соня Виноградская рассказала, что Есенин сдал песнь о великом походе в журнал «Октябрь». Все возмущены его поступком, смотрят на это как на предательство. Тем более, что сейчас как раз ведется поход против Воронского, которого, вероятно, снимут из Красной Нови. Понимаешь, и в такой момент Есенин сдал одну из своих крупных вещей октябрю. «Конечно, ему многие руки не подадут», — сказала Софья Виноградская. Есенин обеспокоен нападками на Воронского. С Кавказа он пишет сестре и просит у нее все выяснить. «Узнай, как вышло дело с Воронским». «Мне страшно будет неприятно, если на постовце его съедят. Это значит, тогда бей в барабаны и открывай лавочку». Из всех редакторов Есенин симпатизирует именно Воронскому. Вряд ли можно найти еще одного редактора, кто так активно поддерживал бы поэзию попутчиков. В отношениях с людьми Есенин всегда отделяет личное от политики. С Вардиным его связывают прекрасные личные отношения, хотя Вардин закоренелый коммунист и травит попутчиков. Воронский тоже крепко стоит на советских рельсах, но это не мешает хорошим человеческим отношениям. Есенин занимается поэзией и не желает связывать себя политическими обязательствами. В этом и заключается трагедия как его, так и многих творцов того времени. Писатели и поэты отдавали себя творчеству, не участвуя в политических интригах. Но политика сама вторгалась в их жизнь, диктовала условия и мешала спокойно работать. Нельзя обвинять Есенина в том, что он предал Воронского, опубликовав поэму в октябре. Он поэт, и для него поэзия выше политики и интриганства. Для него, как для творца, должны быть открыты все журналы. Разве он виноват, что литературу захватили люди с пришибеевскими нравами, стремящиеся устанавливать повсюду свои порядки? Нет, он не должен нести ответственность за то, что кто-то использует искусство ради сведения политических счетов. По-человечески он переживает за Воронского. Ведь его редакторство в Красной Нове — это большие возможности для самого Есенина. Наконец-то приходит письмо с ответом. Пишет Галя. «Ну вот, Сергей Александрович, вы просили Катю узнать, как там вышло дело. Отвечу за неё. Никого, конечно, никто не съел и неизвестно, съест ли, но вас здесь встретят не слишком тепло. Боюсь, многие руки не подадут. Вышло вообще очень нехорошо». В чем дело, как это вышло, я не знаю и узнать не у кого. Какие были у вас соображения, об этом можно гадать и только. Факт то, что если это случилось необдуманно, ненарочно, то тогда надо исправлять, благо еще не совсем поздно. Как исправлять, намечайте вы. Можно им вернуть деньги и взять поэму совсем. Можете вы затребовать ее для изменений, можно задержать до предполагаемого написания второй части и тому подобное. Можно многое, но это решайте вы, так как мои искания в этой области могут оказаться неудачными. Человек, я не искушенный в всех делах. Но то, что случилось, никому нельзя было делать, а вам уши и подавно. Одним словом, если у вас есть силы бороться, бейте отступление, если надо отступать. Это вопрос чести. Не решалось об этом писать по двум причинам. Первое и главное — Была неуверена, да и сейчас не неуверена тоже, что это письмо никто не сумеет прочесть прежде вас, а, следовательно, сумеет принять всякие контрмеры. Во-вторых, и главнее, не хотелось нарушать ваш отдых, тем более, что не знаю, как вы. Только, Сергей Александрович, родной, ничего не предпринимайте сгоряча. не откладывая вместе с тем решение в долгий ящик. Если можно, дайте обстоятельную телеграмму, что предпринять, только пишите так, чтобы нам гадать не пришлось». Есенин данное письмо проигнорировал и ничего не ответил. Его творческие амбиции были выше чьих-то личных разборок. Он не собирался отзывать поэму из октября. Лишь в конце декабря он отправляет Гали письмо, в котором четко объясняет свою позицию. Разбогатею? Пусть тогда покланяются. Печатайте все где угодно. Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у меня своя собственная. Я сам. Хоть Есенин и попытался встать на советские рельсы, написав несколько революционных поэм, он не желает полностью отдаваться тенденции. Стать пролетарским поэтом – это самолично отказаться от внутренних душевных переживаний. А так как Есенин жил исключительно эмоциями, Ему трудно было адаптироваться под чужие правила. Да, он может себе позволить писать о революции. В поэме «Гуляй, поле» он воспевает Ленина, и прочтение этой поэмы в пролетарской среде всегда имеет успех. Те критики, кто клевал его за Москву Кабацкую, о новых поэмах высказываются уже куда более положительно. Все ждали, что он полностью откажется от лирической поэзии и всей душой отдастся теме революции. Но Есенин не желает отдавать лиру милую. Ведь именно в ней он искренен и правдив. Да, песня «Великом походе» встречена положительно, но все же в ней усмотрели неискренность. Валентин Вольпин, прочитав поэму, написал Есенину. Она, песня о «Великом походе», меня очень порадовала несколькими своими местами, почти предельной музыкальной напевностью и общей своей постройкой. Хотя в целом, надо сказать, она не есенинская. Вы понимаете, что я хочу этим сказать? Конечно, Есенин понимает это. И мы сегодня читаем поэму и видим ее разительное отличие от остальной есенинской поэзии. Написанная за короткий срок, она выглядит вымученной, натянутой. Возможно, с болью, но Есенин прекрасно понимает, что не сумеет писать на заказ. После нескольких революционных работ он бросает эту затею и возвращается к любимой лирике. Ведь он пишет, как дышит. А на заказ пусть работают демьяны бедные. Им не привыкать морать бумагу своими агитками. Одновременно с этим независимый путь навлекает критику и постоянные нападки, которые нервируют поэта до глубины души. Между двумя этими противоречиями и проходят последние годы творчества Сергея Есенина. Желание начать новую жизнь В декабре 1924 года Вардин возвращается в Москву, а Есенин перебирается в Батум. Живется ему довольно скучно, о чем он неоднократно пишет друзьям в Москву. Но как вспомнит, что в Москве сейчас холодная и неприятная зима, то и возвращаться не хочется. В Баку и Тифлисе жизнь была насыщена мероприятиями, кабаками и друзьями, которые отвлекали от работы. В Батуме же Есенин решает отстраниться и окончательно погрузиться в работу. Живет он у своего друга, Льва Повицкого, который всячески помогает Есенину в работе. Я решил ввести в какое-нибудь нормальное русло дневное времяпрепровождение Есенина. Я ему предложил следующее. Ежедневно при уходе моем на работу я его запираю на ключ в комнате. Он не может выйти из дома, и к нему никто не может войти. В три часа дня я прихожу домой, отпираю комнату, и мы идем с ним обедать. В письме Бениславской от 17 декабря Есенин напишет: «Лева запирает меня на ключ и до трех часов никого не пускает. Страшно мешают работать. Вдали от кабацкой жизни Есенин по много работает. Он пишет одно из самых важных произведений в своей жизни. А для этого нужны тишина, покой и полная концентрация. Об этом он сообщает Гале. «Я не приеду до тех пор, пока не кончу большую вещь». В ответном письме Галя спрашивала, «Над какой большой вещью работаете? Скоро ли получу отрывки? Жду, жду с нетерпением. Этой вещью является поэма Анна Снегина. В ее основу легли собственные воспоминания Есенина о жизни в родном Константинова, а сама поэма во многом автобиографическая. Главный герой Сергей — молодой поэт, вернувшийся после революции 1917 года в родное село. Анна Снегина — помещица, в которую он был когда-то влюблен. Теперь он вырос. Стал известным поэтом и впервые увиделся с Анной. «Сергей, вы такой нехороший! Мне жалко, обидно мне, что пьяные ваши дебоши известны по всей стране». Многое описанное в поэме Есенин пишет с себя, а также с реальных событий, свидетелем которых он когда-то стал. У Анны Снегиной есть и реальный прототип — Лидия Кашина, помещица, жившая в усадьбе в Константиново. Она была на 9 лет старше Есенина, но он был увлечен ею в юношеский период. Анну Снегину Есенин будет считать одним из лучших своих произведений. Этими мыслями он делится в письме с Чагиным. «Работаю и скоро пришлю вам поэму. По-моему, лучше всего, что я написал». Для него это не просто очередная поэма, а неотъемлемая часть его жизни, его сердце, его кровь. Ее породило не капризное желание угодить политической конъюнктуре, а искренние чувства, которое он когда-то испытывал к женщине. Здесь все его эмоции, желание, печаль и тоска. И поэтому любая критика этой поэмы – это выстрел Есенину в самое сердце. 20 января 1925 года Есенин пишет Бениславской: «Скажите Вардину, может ли он купить у меня поэму? Тысяча строк». Лира эпическая. Очень хорошая. 9 февраля Галя присылает ответ, который был как бальзам на душу. С Вардином говорила насчет поэмы. Без нее ничего не выйдет. Шлите скорее. Помимо плодотворной работы, которой его одарил Кавказ, Есенина часто посещают мысли о своей будущей жизни. Какой она будет? После возвращения из Европы будущее казалось ему пессимистичным. Он не знал, как ему жить без мировой славы, которой он грезил всю свою жизнь. Эти разочарования вырвали у него почву из-под ног и спровоцировали разрушительное поведение. Всю осень 1923 года Есенин пил, скандалил и пытался справиться с внутренним разочарованием. Но Кавказ заронил в него зерна свежести, которые медленно прорастали в израненной душе. Теперь ему хочется покончить с дурацким прошлым, с уголовными делами, прекратить пить и скандалить, обрести семью и жить в любви и радости. Ведь он Есенин. Разве он не заслуживает счастья и любви? Конечно, заслуживает. Поэтому его часто посещают мысли о женитьбе. Этим он делится в письме Крите Лившиц. «Сейчас не пью из-за грудной жабы. Пока не пройдет и не буду. В общем, у меня к этому делу охладел интерес. По-видимому, в самом деле я перебесился». Теперь жену, балалайку, сесть на дрова и петь вроде конёнкова прошли золотые денечки. Ну да, это успеем сделать по приезде в Русь. В письме Галине Бенеславской 20 декабря 1924 года Есенин детально описывает свою будущую модель поведения, которая формируется в его воображении. Ему очень хочется перемениться и удивить окружающих. «Назло всем не буду пить, как раньше. Буду молчалив и корректен. Вообще хочу привести всех в недоумение. Уж очень мне не нравится, как все обо мне думают. Пусть они выкусят. Весной, когда приеду, я уже не буду никого подпускать к себе близко. Боже мой, какой я был дурак. Я только теперь очухался. Все это было прощание с молодостью. Теперь будет не так. Если они хотят, чтобы я был писатель, так я буду писатель. Но уж тогда вряд ли они придут ко мне за дружбой, чтобы подзанять немного мыслей и чувств. Я буду болтать тросточкой и говорить, закатывая глаза, какая прекрасная погода. Я обязательно научусь этому перед зеркалом. В этом письме мы отчетливо видим, как воображение Есенина яркими красками рисует возможный образ будущего. Фактически, это письмо является важнейшим свидетельством того, какие поведенческие установки были у поэта: желание начать новую жизнь. и покончить с дурным прошлым. Пребывание на Кавказе успокоило душу Есенина. Он испытал чувство эмоционального утешения. Он старается убедить себя, что сумеет отказаться от алкоголя. Однако, читая это письмо, я обратил внимание на важную деталь, которая меня как психолога заинтересовала. Есенин выражает желание начать новую жизнь не ради себя, своего здоровья и собственной репутации в глазах будущих поколений. Нет. Ему хочется, чтобы все вокруг обратили внимание и выкусили. В первую очередь, это снова подтверждает его зависимость от окружающего мнения. Ему крайне важна положительная оценка своей личности, ведь внешняя похвала – это продолжение внутреннего идеализированного образа, который стремится выйти наружу, а для этого ему обязательно нужно подтверждение величия извне. В каждой строчке Есенин вроде бы выражает желание изменить свой пагубный образ жизни, но лишь с целью возвыситься над окружающими и продемонстрировать собственную правоту. О чем это говорит? В первую очередь, что это не искреннее желание. Оно не идет изнутри. Это просто фантазия на тему. Невротическая фантазия, которая самим Есениным воспринимается как будущее. Ему кажется, что будет именно так, как он воображает. Но реальность неизбежно и всегда отличается от внутренних планов. И когда Есенин вернется обратно в Россию, все вокруг будет противоречить его воображению. И это несоответствие снова приведет к фрустрации и очередному запойному периоду. Но пока он только мечтает и полон самых радужных надежд. В декабре 1924 года Есенин пишет много стихов. шаганеты ты моя, шагане, «Ты сказала, что Саади», «Письмо деду», «Никогда я не был на Босфоре» и другие. У него небывалый творческий успех, который связан с эмоциональным подъемом из-за воображения яркого будущего. Он верит, что все получится. Все написанные стихотворения 1 января 1925 года печатает бакинский рабочий под общим заголовком «Персидские мотивы». Также Есенин заканчивает черновой вариант Анны Снегиной и читает ее Льву Повицкому. «Он мне прочел Анну Снегину и спросил, какое мое мнение». Я сказал, что от этой лирической повести на меня повеяло чем-то очень хорошо знакомым, и я назвал имя крупнейшего поэта 60-х годов прошлого столетия. Прошу тебя, Лев Осипович, никому об этом не говори. Эта простодушно-наивная просьба меня рассмешила. Он тоже засмеялся. А что ты думаешь, многие и не догадаются сами. В середине февраля 1925 года Есенин покидает Батуми и отправляется в Тифлис. А уже 25 февраля выезжает из Тефлиса в Москву. Бениславская получает долгожданную телеграмму. Выходите в воскресенье, 1 марта встречать, несите шубу и денег. Сергей